Юлия Чаглуш. Курортный роман. Дочь с моря мы ждались нетерпением. Все-таки 14 дней отсутствия любимого чада способствует скучанию и усилению любви. Нет, мы знали, чем занять себя с мужем в эти две недели. Не сидели, подперев ладошкой щеку, и не всматривались вдаль, тяжело вздыхая и утирая скупую слезу. Сходили на свидание в кафе, смотрели сезон любимого сериала, про остальное не расскажу. Тоже было интересно. Но речь не о нас. Итак, день че настал. Волнение сборы на вокзал. Поезд призывно и торжественно гудит, знаменуя скорую высадку отдохнувших и счастливых пассажиров. И вот на родной перрон вступает наша принцесса, загорелая и счастливая. Но не одна, а с сопровождающим. Нет, бабушка не в счет. На нее приходила отдельная разнарядка. А тут... Мохнатое, белозубое чудище выглядывало из-за спины дочери и гаденько ухмылялась. Пятачок, неси ружье. Прошамкала я мужу на ухо одной верхней челюстью, потому что нижняя отпала и пылилась на пероне «Извини, но как раз сегодня не захватил с собой. А зря, видимо», — прошипел мне супруг в ответ. Наследница же подвела к нам ухажера и торжественно выдала. «Знакомьтесь, товарищи родители, это Василий. И он с этого дня будет жить с нами». Мужнина нижняя челюсть аккуратно прилегла рядом с моей. Недоумение плавно перешло в ужас. На наш немой вопрос, обращенный к основному сопровождающему, бабушка уперла руки в боки и сказала, что она не нанималась быть полицией нравов, и вообще у этих... Она махнула рукой в сторону счастливых голубков. Любовь с первого взгляда, и она не смеет мешать внучкиному счастью. «Кстати, пока они ехали домой...» Вся электричка в восхищении смотрела на влюбленную пару и жаждала познакомиться. Короче, бабушка не смогла отказать ребенку. Она же не зверь, а бабуля любимая все-таки. Это вот вы, родители, поэтому сами разбирайтесь. Чего стоим? Поехали домой, я соскучилась. Тем временем пропыхтела дочь и поволокла к машине своего избранника. Она не пошутила? «Это страшилище и правда жить с нами будет?» — выдохнул муж. «Зря мы ей не сказали, что все, что происходит на море, должно быть утоплено в этом самом море в последний день пребывания там, и еще сверху для верности прибито булыжником, брошенным в пучину». «Интересно, откуда тебе известны ритуалы избавления от ненужных связей на курортах?» покосилась я на своего любимого, пока что спутника жизни. «Друзья рассказывали», — поперхнулся муж. «Ладно, на подкорку записали. Вернемся к этому разговору позже. А пока что надо решить насущную проблему». «Доченька», — как можно ласковее сказала я, «может быть, не стоит тащить в семейное гнездо этого зверя? Мамочка! «Ну ты что? Я же люблю его!» Полные слез глаза ребенка всегда действовали на меня угнетающе, лишали силы воли и желания жить. «Ну да кто я такая, чтобы мешать счастью влюбленных? А то, что обычно курортные романы не заканчиваются ничем хорошим, ну так это просто опыта у нашей лягушки-путешественницы маловато. Короче, мы поехали домой с новым членом семьи» в гробовом молчании. В смысле, молчали мы с мужем, а дочь мило ворковала со своим сокровищем всю дорогу. «Как думаешь, чем он питается?» Прервал затянувшуюся паузу супруг, усердно все это время крутивший руль, испуганно оглядываясь в заднее стекло на ощерившуюся улыбку морского монстра. «Надеюсь, что не человеческими жертвами», хмуро ухмыльнулась я и не их друзьями. На этом моменте муж замолчал и не произнес больше ни слова, пока мы не прибыли к месту назначения. В дверях нас встретил кот. Удостоив хозяев минутной лаской, затребовал еды. И желательно побыстрее, ведь он был в одиночестве аж целых полтора часа и сильно оголодал. «Смотри, кого я привезла!» — обломала кошачий порыв дочь. Правда он красивый? Василий, знакомься, это жуть, жуть, это Василий. Кот почему-то не разделил детского восторга от встречи с чудовищем. Попятился, зашипел, а потом картина упал возле лотка и притворился дохлым. Типа морские обитатели не жрут тухлятину, ха-ха. Питомца разочаровывать мы не стали. Пусть побудет еще немного наивным. Ему идет. Не волнуйтесь. Он у меня ел крекеры и манную кашу. Ощастливила нас кровиночка. И, представляете, ел прямо из рук. Посмотрите же, какой он милаш. Обещаю, он вам ничего не будет стоить и ничем вас не обременит. Он будет просто гулять со мной и спать. Что? Спать вместе в обнимку? «У нас с мужем на лице отобразилась вся гамма эмоций от изумления до гнева, однако смирения замечено не было». «В смысле вместе?» — выдавил из себя супруг. «Это как? Очень просто. Смотри!» — воскликнула дочь, залихватски бросила белозубого монстра на кровать и улеглась сверху. «Прелесть какая!» Выдавил из себя папа и пошел за Валериенкой Я поплелась следом. Вечеру, немного придя в себя, мы бесшумно крадучись прошмыгнули в детскую и увидели мирно спящую дочь, нежно обнимающей своего зверя. «Ну и хрен с ним. Пусть живет, если дочь довольна», тихонько сказал муж. «В конце концов, бывает же и у курортных романов счастливый конец». «Надеюсь», — прошептала я, — «и посмотри, он же действительно милаш, такой большой, голубенький, а зубы какие, всем на зависть, мне бы такие». Главное, чтобы она его завтра в сад не поперла, а то дети испугаются. На то мы порешили. Неслышно прикрыв дверь и цыкнув на кота, упали в кровать и забылись тревожным сном. И только голубая акула Василий, купленный на рынке возле пляжа, счастливо улыбался в темноте. Он обрел дома любящее сердце. И еще он всегда мечтал быть подушкой. Все сбылось. А кот, в свою очередь, уютно свернувшись калачиком возле маленькой хозяйки, мечтал, что когда-нибудь он приручит страшного, но милого морского хищника. Завтра же принесет ему горстку сухого корма. Василий ослепительно улыбнется, но еду из кошачьих лап брать откажется наверняка. Будем надеяться, что это временно.